Вот, наконец на меня обратили внимание. Народ втаптывал друг друга в землю, ломясь прочь от эпицентра, но внимание я привлек. Я постоял посреди опустевшей аллеи, размахивая второй отрубленной головой и дожидаясь, пока догорит фитиль, а потом отправил бомбу в полет над быстрой редеющей толпой. Взорвалась она в воздухе. Все небо обмахнул круг пламени, а некоторых смерти поклонников, находившихся поблизости, вне всякого сомнения оглушило. Джошуа собрал семерых детей, и они цеплялись за его ноги, пока он перемещался к следующему слону. Несколько жрецов на алтаре очухались и, выхватив ножи, ринулись ко мне вниз по ступеням. Я сорвал сожрели еще одну голову, поджег фитиль и протянул им. «Ах-ах-ах, их я, Калли. А, богиня разрушения, гнев, ярость, ну вы поняли». Заметив искрящий фитиль, они пошли на попятный. «Вот сразу бы так, с уважением». Я принялся раскручивать голову за волосы над собой, и тут жрецы, наконец, отринули от себя все подобия мужества, развернулись и кинулись на утек. Я зашвырнул бомбу по над всей аллеей на алтарик, где она, и взорвалась во все стороны, разметав настоящие головы. — Джош, пригнись, козьи башки! — Джошуа повалил детей на землю, а сам упал сверху, пока не прекратился град осколков. Потом свирепо глянул на меня и бросился дальше освобождать прочих». Я разбросал в стороны еще три мозговые бомбы. Вся храмовая площадь полностью очистилась, если не считать джоша детей, нескольких раненых смерти поклонников и реальных трупов. Бомбы я делал без шрапнели, так что мертвые были жертвами кали, а раненые панического бегства. Похоже, шоу удалось без потерь. Мы действительно никого не убили. Пока Джошуа полей выводил детей с площади, я прикрывал отход, пятился за ними, размахивая последней взрывной башкой и факелом. Как только вся группа отошла на безопасное расстояние, поджег фитиля раскрутил голову и запустил ею в черную богиню. «Сука!» — сказал я. Когда она взорвалась, я был уже далеко. Мы с Джошем добежали до известного утеса над самым Гангом и только там остановились, чтобы дети смогли передохнуть. Все не устали и проголодались, но главным образом проголодались, а мы никакой еды для них не захватили, но, по крайней мере, они больше не боялись. Джош коснулся их, и какой-то мир воцарился в их душах. Нас же по-прежнему так колотило, что уснуть мы не могли и сидели на камнях. Детишки расположились вокруг и засопели, как котята. Джош держал на руках младшую дочку Руми Витру, и вскоре вся мордашка у нее почернела от того, что она постоянно тыкалась ему в плечо. Всю ночь, пока он укачивал малышку, я слышал, как он тихо твердит «Хватит крови, хватит!» С первыми лучами зари мы увидели на берегах реки Нет, десятки тысяч людей, и все были одеты в белое, за исключением нескольких стариков, что расхаживали голышом. Люди вступали в воду, поворачивались к востоку и выжидательно поднимали головы. Они усеивали речную гладь до куда хватало глаз. Вот солнце встало расплавленным ногтем на горизонте, и всю грязную реку вызолотило до боли в зрачках. Золотой свет от реки озарял дома, хижины, деревья, дворцы, и все вокруг, включая самих верующих, превращалось в чистое золото. А они поистине были верующими, ибо из нашего лагеря мы слышали их песни. И хотя слов разобрать не могли, мы понимали, что песни эти о боге. «Та же самая толпа, что и вчера?» — спросил я. «Должно быть, тут больше некому. Я не понимаю этих людей. Я не понимаю их религии. Я не понимаю, как они мыслят. Джошуа встал и посмотрел, как индийцы кланяются и поют гимны «Заре». Он то и дело поглядывал на лицо спящего ребенка у себя на плече. «Это свидетельство славы Господнего творения. Знают люди об этом или нет? Как ты можешь? Приносят жертвы Кали. Чмари неприкасаемых. Во что бы они там не верили, обряды у них отвратительны. Ты прав, нельзя осуждать этого ребенка за то, что она не родилась Брахманом, верно?» Конечно, нельзя. И значит, нельзя осуждать ее за то, что она не родилась евреем, так? К чему ты клонишь? Человек раздается гоем, может, и не увидит царство Божие. А чем мы, иудеи, от них отличаемся? Ягнята в храме на Песах? Богатство и власть садукеев, пока остальные голодают. Неприкасаемые хотя бы рано или поздно получат награду, кармы и перерождением а мы всем гоям в этом отказываем. Нельзя сравнивать их обычаи с Божьим законом. Мы не приносим людей в жертву. Мы кормим бедных, ухаживаем за недужными. Если только недужные чисты, — заметил джошу Джош, но мы избранные, такова Божья воля. Но правильно ли это? Он не хочет говорить мне, что делать, поэтому скажу я, и я говорю, хватит. Ты ведь не только про бекон говоришь. Гаутама Будда показала людям всех рождений способ отыскать руку Божью без всяких кровавых жертв, а наши двери слишком долго были вымазаны кровью, шмяк.